Мужик высморкался, небрежно смахнул с бороды приклеившуюся соплю, почесал затылок, покосился в сторону реки. Там, наполовину высунувшись на грязный песок берега, темнела туша крохотного суденышка, или, как его назвал епископ, «малого струга». Чуть ниже виднелось еще два, но они нас не интересовали. На них не было стоил для лошадей, а для нас это важно. Еще неизвестно, сможем ли мы купить других на границе. Оборудовать стоило дело недолгое, но нам терять время нежелательно. А на этой посудинке всё есть. Она только что вернулась, отвезя за границу у баронского сынка с малой свитой, и не успели разобрать лишнее усовершенствование. Вот и набивает цену, гад бородатый, догадался, что деваться нам некуда. За плату везти нас с границ отказался, мотивируя это тем, что только оттуда вернулся. Зато продать посудину в принципе согласен, как и согласен уже на нашей лодке сходить по тому же маршруту». «Ну, где здесь логика? Или я чего-то в лодочном бизнесе недопонимаю?» «Шестьдесят четыре!» Чуть растерянно заявил мужик, очевидно, сам охреневая от своей наглости. «Да новый струк не стоит больше полусотни, а твой такой же молодой, как бордельная мамочка!» Возмутился епископ. 42 и хватит! За него в базарный день и 20 не дадут. Доски рассохлись, мачта болтается, как срам стариковский. Под ногами вода хлюпает, и рыба весь провонял». «А вот не надо наговаривать!» – вознегодовал мужик. Проконопачено по весне на совесть всё. На мачте просто оттяжки ослаблены, чтобы на стоянке попросту не обтрёпывались. Вода под ногами от того, что ливень здесь позавчера был такой сильный, что у упарно бочку со двора потоком унесло. Так и не нашли бочку-то. рыбы воняет, потому что жиром рыбьим доски вчера промазали, нагревая перед тем. От жучка водяного спасение лучшее. навод спустить, вон мигом выветрится». А струк мне и самому нужен так что 63 Ну просто чудесно они собрались до вечера торговаться придется вмешаться Слышишь ты еврей южных морей а вот тебе 45 и попытайся не помереть от радости, А если тебе это корыто так сильно дорого, то можешь сам на него погрузиться с помощниками и сплавиться с нами, как и предлагали. А там, на границе, получишь лодку назад. Но за это сам о припасах посуетись, для людей и лошадей. Причём быстро, мы очень торопимся. Баню нам организуй быстро тоже. И ещё, когда лодку тебе вернём, то ты и возвратишь 30 монет. Так что не пропадёт твой «Титаник». Всё понял ли как?» Посмотрев мне в глаза, лодочник, видимо, прочитал в них полную безнадёжность перспектив дальнейшего торга. Но всё же робко вякнул. «Двадцать верну». Договорились. Спорить не стал, так как это могло продолжаться бесконечно. А я вечно жить не собирался. «Ох, не знаю, что и делать. Где я команду наберу так быстро? Ребятки вот старого, пьяные до полного неприличия. Кто знает, по каким кабакам их теперь собирать. Село у нас большое, а то и в город подались. Макриновы отродья вороваты. Да и тоже, пойди их найди быстро». «Да хоть рожай» когда нам ждать. Шевелись, если хочешь получить свои деньги». Кивнув, мужик, неловко припадая на левую ногу, направился за ближайший угол. Проводив его взглядом, я обратился к епископу. «Как думаете, надёжный?» «А кто его знает? Но раз до границы ходил уже, то довести сможет. Нам искать другого некогда, а у этого на лодку хоть сейчас можно лошадей заводить. Кони у нас хорошие, жалко бросать». «Дан, а что такое еврей? И Титаник?» Помощников лодочник нашел. Целых три штуки. Причем двое из них затащили третьего на борт волоком. Самостоятельно он передвигаться не мог по причине состояния в науке, называемого анабиоз. Запах, исходящий от него, не оставлял простора для домыслов о причинах парлича всех систем организма. Дух ядреной севухи был столь могуч, что даже зеленый, проснувшись, демонстративно расчихался и ласково обозвал алкаша уродом. Оставив за коллегу валяться у борта, пара мужиков молча и деловито принялись подготавливать струк к плаванию. Завели в лошадей, загрузили какие-то мешки и бочонки, натянули обвисшие пеньковые канаты. Появившийся лодочник обеспокоенно сообщил нам, что больше достойных помощников найти не удалось, покосившись на храпящее тело, и это называется «достойный». «Я предложил восполнить некомплект экипажа недостойными», на что хозяин отреагировал отрицательно – Он был готов в одиночку вести свой «Титаник» к границе, лишь бы не брать, кого попало. Далее пожаловал какой-то мрачный дед с упряжкой быков. Эта немудрёная тягловая сила легко стащила струк на воду, лодочник о чём-то пошептался с погонщиком скотины и дал добро на отчаливание. Уже через пару минут я понял, почему его так напрягала малочисленность экипажа. Сам бородач встал на корме, ворочая рукоять огромного рулевого весла, а пара молчаливых помощников не успевала работать шестами, отталкиваясь от постоянно возникающих мелей, затопленных деревьев, валунов и прочих препятствий, на которые нас норовило выбросить течение. Скорость не столь уж велика, но при таком весе инерция у судёнышка приличная, дно вряд ли пробьём, но засесть можно серьёзно. «Не знаю, сколько Бородач пообещал этим ребяткам, но деньги эти они озером Пота и кровавыми мозолями отработают». Деревня скрылась за поворотом русла. Обернувшись, Конфидус устало улыбнулся. «Да, а мы ведь, наверное, попадём в Межгорье ещё быстрее, чем по тракту». «Лишь бы не на Каркау!» Развалившись на ложе из пары сёдел и плаща, я лениво наблюдал, как мимо проносятся крутые берега реки чужого мира». Впервые за долгий срок выпала возможность ничего не делать и ни о чем не беспокоиться. За меня сейчас работают другие, ворочают веслами и толстыми шестами. Никто не готовится выпрыгнуть из-за угла с кинжалом. Зомбированных медведей и прочей несимпатичной нечисти в этих краях тоже не водится. Возможно, ребятки Цауса уже мчатся по нашим следам, но пока они их распутают, пока поймут, что мы сменили скакунов на яхту, пока… не догонят они нас без вертолета. Можно просто лежать, ничего не делать, блаженствовать. И заодно приводить расшатанную нервную систему в порядок, систематизируя полученные знания и восполняя пробелы новой информации. Откуда её получать? Да хоть бы от Рина, того самого хромоногого лодочника. Он оказался не только жадным, но и болтливым. Достаточно грамотно намекнуть, и он выдаст полную справку по любому интересующему вопросу с кучей сопутствующей информации. Мужик достаточно не глуп. Просто не отёсан. Одно плохо, любопытен слишком. Всю дорогу пытается выведать, кто мы такие и по какой причине нас понесло в такую даль, да ещё столь срочно. При этом не интересуются целью нашей поездки. Хотя глупо интересоваться. У людей вроде нас цель на границе лишь одна может быть – убивать и умирать. Солдаты там нужны постоянно. И никому не интересно, по какой причине человек прибыл в это опасное место». С приграничья выдачи нет, что бы ты там ни совершил в цивилизованных землях. Назад, на расправу, тебя вряд ли отдадут. Единственные, у кого могут быть неприятности, замазанные тьмой или хотя бы подозреваемые в этом. Так что права у карающих там есть, а у светского суда уже далеко не всегда. Вот и интересно лодочнику, чего же мы такого натворили, раз за любые деньги готовы мчаться к границе с максимально возможной скоростью, не считаясь с расходами». Подозреваю, что за счёт таких вот торопык на реке и живут. Уж больно уверенно он нас ободрал. А вот скажите мне, господин, птица ваша, говорят, не каждому на руки пойдёт. Слышал я, что они лишь стражей полуденных признают и людей, которые им помогают, а остальным могут и палец отхватить или глаз выклевать. Правда, аль врут? Зелёный лучшим другом объявит любого, кто поделится с ним спиртосодержащей жидкостью. Но зачем лодочнику сокровенные тайны выдавать? Рин... Спросил попугая сам. «Мне откуда знать?» «Да, я просто подумал». «Нет, не подумал. Что вы и стражей будете?» «Просто думаю, может, вы человек их доверенный. Гонец там или ещё кто. дел конечно, как бы не моё совсем, но интересно же. Давно к нам стражи не заглядывали. Говорят, на юге они воюют люто с погаными. А хорошо бы им заглянуть, житья нам здесь нет. По тебе незаметно, что живёшь плохо». «Ну, пока свою имею, а вот если границ падёт, то всё, бежать придётся на север, бросив всё нажитое добро. А у меня помимо лодки хозяйство, хутор льняной с арендаторами, коровёнок две дюжины, по мелочи много чего наберётся тоже. Куда это всё брать, если погонь придёт?» «Солдаты даже спрашивать не станут, людей погонят прочь, а скотину под нож и сжечь, чтобы не досталось тьме. Лишь лошадей прихватить могут позволить, если нет берут Никто у меня не ждёт на севере. Вот что делать?» Может, граница и не падёт? Не каркай раньше времени. Падёт! Как ей не пасть, если всё к тому идёт? При старом короле всех озорных парней, которых к мечу приучить легко, позабирали. Хилых и слабых сердцем домой заворачивали. Не нужны такие в армии. При новом теперь всех берут, кто не попросится. И без спроса тоже взять могут, за недоимки или за что другое. Забирают многих, а назад мало кто приходит. У вечных немного, да больных. Рубка нескончаемая на границе. Погани всё больше, а наших всё меньше. И откуда только плодится такая мерзость? На нашем берегу тоже не всё ладно. рок обратился, и всё межгорье от него тьмой пошло. Одержимых прибавилось, огни ночами странные не раз замечали, и молнии из чистого неба. А это ведь сами знаете, к чему бывает. Чернокнижие чуть ли не в открытую». По детству помню. Если за год одну ведьму сожгут, то много казалось. А сейчас недели без такого веселья не проходит. А только меньше их почему-то не становится. Скотинный мор был по осени сильный. Да и людей многих тот мор прибрал. А уж что за мор был в позапрошлом году. Ох, из села нашего, почитай, каждого третьего забрал. И это еще хорошо. Хорошо. Другие подчистую вымирали, особенно те, что ниже по реке. Скоро на правом берегу такую деревню проходить будем. Одни головешки чернеют. Пришли солдаты из города, сожгли трупы прямо в домах. И всё, нет там больше людей. Там в замке рыцарь из ставленных жел тоже мор не пощадил никого. А потом, к осени уже, пшеница на полях почернела и вся усохла. Не было в тот год вообще пшеницы в нашем краю. Даже на семена пришлось север везти». Голода смертного, правда, тоже не было, но пояса до хребтов затягивали. Если в этом году чернота придёт, то к весне начнут дети помирать. Они в первую очередь при голоде мрут. А дальше, если жив будем, бросим пшеницу, пусть уж лучше рожь. Белый хлеб, оно, конечно, всяко выгоднее и вкуснее чёрного. Да только лучше уж чёрный жевать, но каждый год, а не через два на третий. Люди мрут, скотина мрёт, хлеб сохнет. Вот как жить прикажете? тебе что? Лодку твою никакой мор не возьмёт. «Лодку, ну, конечно, да, но детей двоих схоронил, и невестку. Коров спас, в леса увёл, на поля укровенные А вот лошади померли. Лошадей тогда мало мёрло, а у меня вот в обе, да ещё и жеребчик малой. А всё почему? Потому что колдун у нас объявился. Пришёл из города, трактир открыл свой. Место ведь у нас бойкое, тракт неподалёку проходит, дорогу от него крики реке ведёт, и ещё городка одна. Струги, опять же, доходить могут по воде высокой, причём не только малые». Выгодное место. Для трактирщика это самое то. Народу много вертится. И денежных в том числе. Где честному купцу сделку удачную обмыть или вору пропить украденное? Известно где. В трактире. Вот и решил здесь устроиться. А зачем он нам нужен? Своих полно. Сразу многим не понравился из-за этого. А дальше уже больше. Когда заметили, что после его появления все беды начались, то быстро поняли, откуда. На хуторах дальних скотина живёхонька, а в селе дохнет. Понятно, что неспроста это. «Сожгли вместе с трактиром. Да только поздно. Успел напакстить». «Ни при чём здесь трактирщик?» «Не выдержал я. Село ваше торговое. Сам про ярмарки говорил. Привели откуда-то на продажу корову больную. От неё и пошла зараза. А на хуторах скотина не заболела, потому что не контактировала с заболевшими коровами. Вам бы сразу, как мор пошёл, поставить дозоры на дорогах и не пускать к себе ни лошадей, ни коров. Тогда бы обошлось». «Глупости, вы говорите!» – отмахнулся лодочник. Все зло происходит от тьмы, а колдуны да ведьмы – ее главные слуги. На юге, кроме них, вообще уже никого не осталось. Демами они там прозываются. Говорят, у них и села свои, и города, и даже король. И еще им надо 99 злодеяний сделать, чтобы получить право высшего перерождения. Вот и гадят повсюду. А король наш понимать такого не хочет. Суды церковные ущемляет, не дает карающим очистить страну. Неужто в империи, где у карающих право есть, не бывает мора? «Почему не бывает?» «Бывает. Да только такого, как у нас, не допускают». «А сам откуда знаешь?» «Так все говорят». «Они говорят, что за морем трава зеленее и небо выше». «Не, про такое не слышал. А что, правда?» Простодушно изумился Рин. «Истинная правда. Слушай, если ты не веришь, что королевство выдержит, то почему не переедешь в безопасное место заранее?» Задумавшись, мужик покачал головой. «А сам не знаю». Не уезжаю, и все тут. Да и нелегко простому человеку на такое решиться. Я вот не из бедных вроде, а все равно крестьянское сословие. Переезды не для нас, разве что указ на то будет. Тогда, конечно». Кивнув в сторону берега, лодочник пояснил. «Поля потянулись заросшие, вымерла деревня, и некому пахать. Хорошая земля здесь, да только не осталась хозяина. И король другого барона не ставит. Не осталось в королевстве людей, даже баронов не из кого назначать». Вот и думаю, что не выстоит граница. Забирай поля себе и паши. Ишь, какой ты прыткий. Земля ничьей не бывает, она или хозяина, или коронная. А раз хозяина здесь нет, то коронная получается. А без дозволения королевского нельзя даже прикасаться к ней. Сперва ставленника назначить должны, а уж он ведает, кому и где дозволить пахать. С ставленнику доля идет, он зато сыновей своих воинами делает и пехоту из крестьянских сынков вооружает. Налог земли опять же ему платить. Если они сумеют платить и войск своё малое содержать, то поставят другого. Вот кто при таких делах сюда пойдёт? Попробуй найди крестьян на вымершей земле. А королю всё равно, что они вымерли. Изволь платить и войско тоже изволь содержать. Слова лодочника неприятно озадачили. Выходит, моё назначение управителем Межгурия ещё менее выгодно, чем казалось». В королевстве, похоже, хватает пустующих земель, оставшихся без аристократов и крестьян, и эти территории не обременены довеском в виде шляющихся ночами мутантов при живых таранах, зомбированной живности, людей, иногда превращающихся чёрт знает в кого, с виду при этом оставаясь почти нормальными, и прочих бонусов. Но мне досталось именно второе. В принципе, понятно почему. Лишь там можно почувствовать себя хоть немного защищённым от карающих, Но очень уж сомнительное спасение. Будто сменить море, заселённое акулами, на озеро, кишащее крокодилами. Чем ближе я к месту своего назначения, тем больше у бакулах подумываю с симпатией. Убедившись, что лодочник потерял интерес к беседе и лихорадочно работает веслом, уклоняясь от очередной коряги, украдкой проверил ноги. Рассмотрев их вчера вечером, перед ночлегом, устроенным на широком плесе, я узнал массу интересного. Во-первых... От кончиков пальцев и почти до колен, конечности стали темно-синими, будто их равномерно избили с помощью твердого тупого предмета. Во-вторых, их будто в мелкую клеточку изрисовало черными выпирающими жилками, напоминают проволочный каркас, вздувший кожу. Прощупав кости, не смог нащупать ни одной. Все они были опутаны толстым слоем этой странной упругой проволоки и продолжали болеть при малейшей нагрузке. Такое впечатление, что переломы еще не срослись, а проволока играет роль аппарата для фиксации осколков костей. Мне доводилось видеть переломы. Когда при с побережья на нас ночью напал отряд погони, кости многим поломали. Да и без врагов в темноте многие покалечились. Спешили мы тогда, а дорога была отвратительной. Ничего подобного при этом не наблюдал, так что на особенности местной физиологии сваливать происходящее трудно. Да, конечности распухали, как и у меня, но без этих загадочных прожилок, не оставляющих ни сантиметра квадратного свободным. Нога выглядела жутко, будто у инопланетного монстра из ужастика. Увидя такое раньше, непременно бы запомнил. Вероятно, я наблюдаю действие новых возможностей своего организма. Как там этот голос жужжал? Симбиотическая система? Видимо, она и есть. Накинулась на пострадавшее место. Странно, что ногти на руке не отросли ещё, а синевы не видно. Видимо, система сочла, что отсутствие ногтевой пластины не является фатальным повреждением. Оставила её в покое. Не страшно. Потихоньку отрастут, но на размышление наводит. Каковы возможности этой системы? Интересно, а если бы я ноги вообще потерял? Лучше такого не знать. А ещё смущает информация о снятии неких блокировок. Что это означает? Хорошо или плохо? Тоже нет сведений. Вообще ничего не понятно. И спросить не у кого. Пока что система работает прекрасно, но не аукнется ли потом в будущем чем-то нехорошим? Доживу, узнаю. Епископ, присев рядом, доложил. «Хорошо идем, даже быстрее, чем я рассчитывал. Вода падает, течение усиливается. Дан, я вот о чем подумал. Не пойму, насколько герцога и королеву можно считать вашими покровителями». Но им, наверное, следует знать, что карающие ждут подмоги из Империи. но ну, доберёмся до крепости, письмо пошлём с гонцом. Можно ведь так? За деньги даже с голубем можно весть передать, лишь бы в чужие руки не попало. Напишу, наши общие друзья, благодаря которым ваши планы в отношении меня немного изменились, вскоре должны значительно усилиться, о чём спешим вас предупредить с великой радостью. Он не глупый человек, поймёт. Да... Точно поймёт. Конфидус, нам надо подумать о том, что будем делать, когда до межгорья доберёмся. Хоть какой-то план на первое время. Я, если честно, ни разу в жизни не занимался расселением такого количества людей на дикой территории. Жильё, еда, вода, укрепления. Всё надо продумать. Очень надеюсь на ваш опыт. но ну, замков там хватает, укрепления будут. Насколько я понимаю, после боя у Брода по межгорью прошлась королевская армия. Готов поспорить на что угодно, что там одни головешки от замков остались. «Дан, в Межгорье всё не так, как в центральных землях. Там земля другая, воздух другой, люди другие. Всё другое. Замки там настоящие, из камня обычно возведены, со стенами, а не избы за заборами, как здесь. Хоть неделю жги, но камень останется». Кучу обтёсанных блоков и дурак легко в стену превратит. Да и места тамошние бароны выбирать умели. Для обороны идеально подготовленные. Врагов у них всегда хватало. С моря пираты наведывались, вроде тех же бакайцев. С короли Артара вечный порядок пытались навести, а потом и погонь появилась, с юга подкравшись. Ещё вроде бы на севере горцы, бывало, спускались, чтобы утащить чего-нибудь, но в этом не уверен, так что о защите они заботились в первую очередь. Думаете, почему малярок не смогли взять, когда узнали про перерождённых? Да потому что не приступен он. Бесполезно на штурм идти. одержать в осаде крепость, набитую изменёнными, да в краю... Всей армии Артара на такое не хватит. Нет уж, лучше вниз головой со скалы сигануть, шлем перед тем снев. Найдём мы себе где укрепиться, не сомневайтесь. Жильё тоже сделаем, лес там есть, и работать с ними ередиане умеют. Да и бакайцы не лодыри. Вот с едой не знаю, как получится. Свой хлеб в этом году нам уже не успеть собрать. Только зимой разве что засеем. На месте поля есть, но никто там, думаю, не сеял сейчас. Не станут крестьяне пахать, если изменённые хозяйничают в округе. Да и нет там больше крестьян. Если кто и не переродился, то солдаты не разбирались. Всех под меч. На деньги герцога можно еду купить? Оно, конечно, можно, да только никто её там не продаст. Нет в пограничье крестьян». А в крепостях хлеб самим нужен. Про межгорье я вовсе помалкиваю. С кем там теперь торговать? Самим разве что организовывать караван за хлебом. Да только рисковое это дело. Нам бы первое время кучно держаться и носа не высовывать. Так что пояса, наверное, затянуть придется. Ну да, это не страшно, привычное. Море там есть, говорят, и озера приличные имеются. Соль добудем и рыбу запасем. С дичью не знаю. После нашествия погони ее мало обычно остается. И держится на стороже. Но на побережье вроде зверя хватало, может, и здесь повезет. Охотиться мои люди умеют. Людей ваших надо воевать учить. Верно, говорите. Да только трудно из косолапого паралитика хорошего танцора сделать. Вы думаете, мне в голову не приходило, что слишком слабы еридиане из-за веры своей, и трудно им выжить? Думал. И над реформой, как вы мне говорили, тоже задумывался, хотя и ругал себя при этом. Нет, Дан, не сделать из них хороших воинов». Разве что из тех, кто не рождён нередянином, а вроде меня обратился в веру истинную, будучи до того грешником невольным. Но таких немного осталось. В первую очередь они гибли, потому что всегда в первой шеренге при драке. Помните Аршубиуса? Вот он из таких. По молодости раз, оставшись в бою без секиры, забил мечника кулаками. Перчатки, конечно, латные, но вмять шлем в череп и на трупе нелегко. А если на живом человеке, Что при клинке и те так вообще не поверил бы никогда, не будь всё на моих глазах. В шеренгу лучников один ворвался, вверх по склону до них добежал. Из тех, кто с ним в той атаке были, все по пути свалились. 11 стрел из него вытащили потом, так и дрался с ними. Другой бы помер ещё там, на холме. А он только богохульствовал, когда из него наконечники выколупливали. А сейчас ничего, истинная веры столб, не обидит ни за что. Но если вдруг понадобится для бога угодного дела, секира в запасе имеется. Нас мало, каждый воин на счету. Да хоть всех воинами сделайте, а не верю я, что сможем мы межгорье вернуть. Конфидус, насчет возврата у меня есть кое-какие идеи, но это вопрос будущего. Для начала нам бы закрепиться там, об этом думать надо пока что. Бог поможет, закрепимся». На побережье хуже было, но год без малого протянули, так что и в Межгорье протянем, но три, не знаю, три больно много, три, думать надо.